Теперь женщина, которая называла себя Мия, продолжая охотиться, начала говорить Роланд не впервые становился свидетелем этой части ее ритуала, но всякий раз стрелку становилось не по себе Он смотрел на нее и все-таки ему с трудом верилось, что все эти голоса исторгаются из одного горла Она спрашивала себя, как она поживает. Она отвечала себе, что все у нее в полном порядке. Благодарю вас, все очень хорошо. Она говорила о ком-то по имени Билл, а может и бул Она осведомлялась о чьей-то матери. Она спрашивала о месте, которое называла Морхаус. А потом отвечала себе густым басом, безусловно, мужским голосом, что не нужно идти ни в Морхаус, ни в какой другой хаус. И весело смеялась, наверное, восприняв последнюю фразу как отменную шутку. Она всем представлялась как мне тоже происходило и в другие ночи. Именем хорошо знакомилась. Роланду по его прежней жизни в Гелиаде, там оно почиталось как святое. Дважды она делала реверанс при поднимании существующей невидимой юбки, отчего у стрелка сжималось сердце. Впервые он увидел такой реверанс в Мэджисе, куда его, Алана и Кадберта, отправили их отцы. Она вернулась на берег озерца к двери зала, мокрая, с блестящей от воды кожей, постояла, не шевеляясь, минут пять 10 Вновь ухнула сова, и, словно откликнувшись, луна вышла из облаков, чтобы обозреть территорию. Тем самым лишила убежища какого-то маленького зверька. Зверек метнулся к кустам мимо женщины. Понятное дело, она молнией схватила его, впилась зубами в живот. Послышался хруст костей, треск разрываемой кожи, сменившийся удовлетворенным чавканем. То, что осталось от зверька, она подняла вверх, словно предлагая луне разделить с ней трапезу. Ее и без того темные кисти и запястья еще больше потемнели от крови. Постояв еще несколько мгновений, она резко развела руки, разорвав остатки зверька надвое, отбросила их, рыгнула и вновь вошла в воду. На этот раз просто плюхнулась, начала плескаться, и Роланд понял, что ночной банкет закончен. Она даже ела комаров, без труда отлавливая их на лету. Стрелко оставалось лишь надеяться, что ничего из съеденного не приведет к расстройству желудка. Раньше, впрочем, не приводило. Пока она смывала с себя грязь и кровь, Роланд ретировался тем же путем, каким и пришел, не обращая внимания на боль в правом бедре, стараясь идти максимально быстро. Он уже трижды сопровождал ее в эти ночные походы и знал, насколько в таком состоянии обострены ее чувства. Остановившись у кресла каталки, он огляделся, чтобы убедиться, что не оставил следов. Заметил отпечаток подошвы сапога, разгладил его, бросил сверху несколько листьев. Только несколько, много, выдали бы его. Покончив с этим, направился к дороге и лагерю, уже не торопясь. Знал, что она сначала приведет себя в порядок, а уж потом двинется следом. Он задался вопросом, а что видит Мия, когда чистит кресло каталку сюзанна Маленький автомобиль? тележку с паровым двигателем, значение это не имело, а вот ее ум имел, да еще какое. И если бы как-то ночью он не проснулся от желания справить малую нужду в тот самый момент, когда она отправлялась на одну из своих ночных прогулок, он бы скорее всего и не знал какая она удачливая охотница, а такой прокол грозил весьма серьезными последствиями. Да уж ты не читай ей, червяк. Теперь, словно ему не хватало духа Ваннея, явился Экорд. Она и раньше тебе это доказывала. Ага. Все так. Роланд знал, что она обладает умом трех женщин. Теперь к ним добавилось четвертое.